Глава 15. Всё не так, как кажется. Утро не принесло желаемого облегчения. Сны теперь снились не только с участием отца, но и Фредерика. На этот раз он выхватывал из ножен меч и бросался на мою защиту, сражаясь с ментикорами. А когда монстр оказывался повержен, мой брат почему-то представал в образе Емина. Несколько раз за ночь повторялись одни и те же картинки. И неудивительно, что проснулась я вымотанной и несчастной. Поднявшись, я вскрикнула, увидев в своей постели не только Сиилла, но и Глеба. До того, как я разбудила его своим воплем, он спал между нами кверху лапками, смешно высунув язычок. Сейчас же он поднялся и морщился. «Кажется, он все таки относится к семейству волчьих, а не кошачьих, как Мантикора. Неожиданно прошептала Сиф, распахнув глаза, изумленно взирая на зверька. «Я не тот и ни другой, и вообще не сравнивайте эволюцию нашего мира с вашей». Фыркнул Монтри и широко зевнул, уставившись на меня. «Доброе утро, принцесса. Разговорчик есть». «Я в ванную», — решила ретироваться Севилла. Я подтянула к себе одеяло и недовольно взглянула на зверька. Когда Фрейлина скрылась за дверью, я повесила вокруг нас полок тишины и спросила. «Ну, и какие же неотложные дела привели ко мне самого князя в такую рань?» «Обсудить кое-что надо бы нам. Видишь ли, вчера мой подопечный, Емин, то есть, на твоих глазах мучил твоего же брата». «Хочешь и ему слабительного посыпать? Почему-то подумалось мне». Монтри застыл и несколько бескуражно ответил. Э -э «Почему мне раньше никогда не приходила такая мысль? Надо обмозговать позже. А сейчас я хотела о серьезных вещах побеседовать». «Вчерашний инцидент исчерпан. Я понимаю чувства Емина». Да и Фредерик, так скажем, его спровоцировал. «Я не настолько несправедлива, чтобы не заметить очевидного. Если ты сюда пришел по просьбе Лердина, и еще чего буду я его просьбы сердечные выполнять?» Фыркнул Монтри. «Я тут по собственной инициативе. Послушать твои мысли о брате, спросить, как ты после столь шокирующих известий». «Хорошо», — тут же ответила я и, чуть подумав, добавила. «Отлично, мой брат жив». Разве это не повод для радости? Емин не разделяет ее. Я заметила, едко протянула я. И это его личные проблемы. Зря ты так, он за тебя беспокоится. Он беспокоится за своего отца, запротестовала я и обняла себя руками. Впрочем, спасибо за поддержку. Если на этом все, можешь быть свободен. Я поднялась на ноги, развеяв полок тишины, и собиралась идти встречать Сив. «Когда Монтри добавил?» «Ты не доверяешь фрейлине, которая оберегала твою тайну весь вечер, рискуя потерять собственную репутацию. У тебя явно проблемы с доверием». «И неспроста». «Я ведь помочь хочу». Взглянув на зверька, я сложила руки на груди и призадумалась. «Если он действительно хочет помочь...» «Проси что угодно. Я ведь и раньше был полезен. Например, я подсказал чудесное решение для платья». «О, да, помню я эти решения. Однако кое-что у меня для него есть. Мне нужно проверить своих горничных. Кажется, одна из них или обе доносят на меня его величество. Не знаешь, что можно с этим сделать?» Монтри прищурился и призадумался. Потом кивнул и испарился. «Прекрасный помощник». Постучав в дверь в ванной, я позвала Сивиллу, и мы вместе уже вызвали горничных, которые помогли с подготовкой к сегодняшнему дню. Вскоре к нам присоединились Джули и Нилла. «Платье привезут после обеда», — сообщила Джулия. «А после завтрака вас ждет утверждение украшений для свадебного бала. Подготовку церемонии в храме я взяла на себя, чтобы облегчить вам выбор». «Спасибо, Джулия», — улыбнулась я девушке. Вопрос с доверием теперь встаёт как никогда остро. Мне нужны будут преданные люди, которым я смогу довериться в день своей свадьбы, чтобы этой самой свадьбы избежать. Остаться в комнате в храме — не мой вариант. Попасть туда можно либо через двери, наверняка охраняемые, либо через окно». Вниз я смогу слевитировать, но на башнях стоит защита, которую нужно будет снять. Еще столько всего нужно продумать, а осталось меньше трех дней. Мы подождем вас в гостиной». С поклоном Джули и Нила покинули спальню. Пока мы с Сив собирались, в дверь балкона постучал Монтри, поэтому я, извинившись, вышла к нему. Благодаря света непроницаемым шторам нас не было видно, и Глеб подал мне две хитрым образом сложных записки. Отдай горничное мы попроси доставить в покое Емина. Да запомни, кому какую отдаешь. Если прочитает то, что возьмет правую записку, руки покроются зелеными пятнами, а от левой пойдут розовые. Запомнила? Правая и левая с твоей или с моей стороны? Уточнила я. С моей, ответил Монтри и подал мне сначала одну, а потом вторую. Это зеленая, а это розовая. Спасибо, ваша светлость. Милославский благородный кивнул и скрылся в дымке. спрятав записки в карманах платья, я вернулась в комнату. цели как раз не было, поэтому я передала, отдая с розовую записку и шепотом попросила: Передай послу Домиса, тамиму сапфира Крылому. Может не лично, но доставь покоя. Ада осторожно приняла бумагу и спрятала в кармане, слегка улыбнувшись: Будет сделано ваше высочество. Кивнув, я принялась ожидать, когда смогу вручить другую записку. Сивилла уже была готова, поэтому я отправила Аду накрывать на стол. А сама дождалась, пока останусь с Атилией наедине. Теперь достала зеленую бумагу. «Можешь, пожалуйста, доставить в покое Ассалердина и именно Сереброкрылова?» Решила назвать разных демонов, чтобы горничные не пересеклись при доставке. «Будет исполнено, Ваше Высочество?» — кивнула Атилия. Облегченно вздохнув, я запоздала, подумала, что не спросила у Монтри, что было в записках, Надеюсь, ничего поручил меня. Теперь осталось только ждать. К моей радости, ни одна из фрейлин не стала меня расспрашивать о произошедшем, поэтому позавтракали мы яйцами пошот со свежими овощами и фруктовым пирогом, после чего отправились в парадную гостиную, куда должны были доставить образцы тканей, бантов и прочих украшений для свадебного приема. Экономка вместе со стацдамой и мадам Жанье, устроительницей королевских празднеств, уже ожидали меня. Кажется, не уметь договариваться — это, в принципе, основная проблема Бикарда, Потому что статсдама и мадам Жанье не могли найти компромисса буквально ни в чем, И в итоге мне приходилось опираться не на собственный вкус, а просто чередовать выбор, чтобы ни одна из женщин не оскорбилась, не посчитала, что я не на ее стороне». Хотя, в сущности, плевать, как будет выглядеть свадебный зал. Ведь я знала, что эта свадьба не состоится. Фредерик этого не допустит. на выборы особо не помогали, лишь иногда разводили в разные стороны непримиримых дам. Но осторожно и крайне дипломатично. Поэтому ближе к обеду, когда в гостиную заявился король Роффе, его встретили с радостными улыбками. Но следом за облегчением пришла и настороженность. Его Величество подал мне руку, пригласив на прогулку. Дотрагиваться до него и тем более вкладывать ладонь в его пальцы не хотелось. Но он не должен был ни о чем догадаться. Переселив себя, я все-таки улыбнулась королю. «Рада приветствовать, Ваше Величество», — присела в реверансе и выпрямилась. «Вы, как всегда, выразительная, принцесса». и повел меня к выходу. Нила и Севилла остались с нами, а Джулия отправилась провожать мадам Жанье, которая, уходя сыпала обещаниями о свадьбе века. Собственно для свадьбы века времени на подготовку было маловато, хотя готовили ее заранее, еще до моего прибытия, не собираясь учитывать мое мнение. Я слышал от кучера об инциденте, произошедшем перед балом у графини Вайлен. О да, поломанная карета вызвала массу неудобств. Поспешила ответить я, и пальцы короля немного сжались. Мы остановились и Рофы посмотрел на меня внимательно. На этот раз его взгляд не был пугающим, даже, наоборот, каким-то проникновенным и располагающим. Он будто призывал довериться ему. Я сглотнула. «Я об инциденте перед храмом. Я горжусь вашим поступком и самоотверженностью. Я рад тому, что мы с вами преследуем одни и те же цели — благополучие и процветание людей Абикарда. На несколько секунд я стушевался, моргнула, не в силах поверить в то, что сказал Рофа. «Это...» «Похвала? Даже без капли иронии?» «Без иронии», — приподнял уголки губ его величества. «Прости, изначально я был несколько предубежден на твой счет. Ты сбежал из бикарды еще ребенком, прожила вдали от своего народа, и я не думал, что в твоем сердце есть хоть капля привязанности к нему. Я ожидал увидеть избалованную принцессу, которая веселится на балах, оставляя смерти своих родных за спиной, и которая лишь пытается казаться жертвой, на самом деле ею не являясь... Но твой бескорыстный порыв заставил меня иначе взглянуть на тебя. Теперь я думаю, что ты станешь не только чудесной женой, но и прекрасной королевой. Вместе мы сможем привести Абикард к новому рассвету, оставив темную ночь позади». «Рассвет» — звучит прекрасно. Теплое солнце, которое озарит нашу жизнь, подарит тепло каждому, кто еще способен улыбаться. Внезапно я тоже взглянула на роф, иначе. Что он пережил за последние 10 лет? Он ведь сверстник Фредерика, поэтому все события помнит хорошо и четко. Для него они были не в далеком детстве, как в случае Хокона, а о его прошлом, настоящем и будущем. Может, он действительно хороший правитель? Может, мне стоило внимательно изучить его деятельность за последний год? Пяти дней слишком мало, чтобы вникнуть во все вопросы. Однако... Потревожил мои мысли Роффа и вновь направился по саду. «К моему большому сожалению, пока моя власть слишком шаткая, поэтому я не могу полноценно противостоять Синоду и священнослужителям. Мне нужно набраться силы, чего я надеюсь сделать с твоей помощью, и тогда мы сможем поменять сложившиеся за 10 лет порядки в храмах, убрать насильственные пожертвования и тем более отменить очистку аур». «Значит, ты тоже понимаешь, насколько это глупо и бессмысленно?» Я вовсе не глуп, Грета. Я получила весьма достойное образование, и власть я люблю не за обладание всем и вся, а за то, что в моих силах помочь моему народу. Он говорит, как ямин. Это подкупало, но в то же время заставляло насторожиться. Не манипулирует ли мной в очередной раз? Я слишком доверчива от того легкая жертва. Отрадно это слышать, кивнула я и прикусила губу. Я бы хотела установить ящики для жалоб по всему городу а также создать фонд для помощи бездомным. Разумеется, это только верхушка моих планов, пока я не вникну во все глубже, детальнее не изучу жалобы и жизнь моего народа. Прекрасно. Я слышал о благотворительном приеме, который ты попросила организовать графиню Вайлин, и сам с удовольствием приму в нем участие. Я помогу тебе, чем смогу. Однако, пока не становись на пути Эспина, он сожрет нас с тобой и не подавится. Нам нужен наследник. «Рофи приблизился ко мне и поднес мою руку к своим губам. «Наш с тобой наследник, чтобы опрочнить власть нашей семьи в Абикарде!» Дальнейший путь мы продолжали обсуждение нашего детства. Я немного рассказала о том, как жила в Домесе, а он поделился, что оканчивал академию, когда стало известно об отравлении короля, королевы и наследника, поэтому он так и не прошел практику, но диплом получил. Тогда были тяжелые времена». Не только для нашей семьи, но и для всего Абикарда. В академиях процветает взяточничество и упиющее нарушение устава. Многие не выдерживают гнета старших товарищей, или еще хуже, не выживают по политическим причинам. Вспоминать твоих родителей считается преступлением. Их имена стираются из учебников истории. И пока у нас не отлажена книга производства, стираются они самым варварским образом. Вырываются страницы. Я не задумывался о подобном. «Любой переворот начинается здесь». и дотронулся до виска. «Нужно извратить информацию, тогда легче будет управлять массами. Его Величество Торнберт и его приближенные постарались». «Думаешь, он это начал?» Тихо спросила я. «Не хочется верить, что он попал в руки не тех людей?» «Возможно, ему хорошо промыли мозги, а может...» и взглянул на меня серьезно. «Вторым братьям никогда не нравится преимущество старших». В это верить не хотелось. Просто Торнберт был еще ребенком, несмышленым, легко внушаемым. На обед мы отправились вместе. Я села рядом с Джули по правую руку от короля, а Фрейлины — напротив. Сивил рассказал о том, как съездила домой и как чудесно в их поместье. Все слушали ее с неподдельным интересом, особенно мы трое, зная, что это неправда. Джули, передай, пожалуйста, соль. Тихо попросила я и Фрейлина кивнула, потянувшись за солонкой. Ее рукав задрался, обнажая запястья с росопью зеленого горошка. Застыв, я не сразу поняла, что девушка уже передала мне соль и теперь ожидает, когда я приму ее. Неужели она вскрыла записку, предназначенную емину? А если обе, тогда у нее остались бы еще и розовые пятна? Однако я видела лишь зеленые. Кто ее относил? Атилия. Спасибо, Джуля, улыбнулась я, забирая соль. Значит, моя Фрейлина не просто помогает мне, но и следит за мной. А ведь кучер был достаточно занят вчера, чтобы следить за тем, как я ругаюсь с хромовником, а вот Жули была близкая и отвела меня в сторону. Она вполне могла рассказать об этом случае Рове. Ваше высочество, как вам гусятина? – спросила Нила. Не кажется, этот ягодный соус придает особый вкус блюдам? Она будет подана на свадьбе, – вставил Рове. Мое любимое блюдо. Мне кусок в горло не лез. Значит, не такая уж Жули преданная. Рассказала ли она Роффе о том, что я отлучалась? Спросить прямо? Не хочу с ней скандалить. В глубине души сохранились теплые воспоминания о нашей с ней дружбе, об обещаниях никогда не предавать друг друга. «Соус чудесный», — ответила я бездумно. Джули поймала мой потерянный взгляд и вопросительно приподняла брови, но я не ответила. После обеда мне обещали свадебную примерку. Сославшись на нее, я первой вышла из-за стола, попросив не следовать за мной. В свои я буквально влетела тянула перчатки и, бросив их на софу, вскрикнула, чтобы выпустить пар. «Я наивная, вечно не понимаю, кому нужно доверять». Двери балкона открылись, но вошел не мужчина, поселившийся в моих мыслях, а другой демон. Увидев разочарование на моем лице, мим хмыкнул. «Что другого ожидал увидеть?» «Судя по записке, да». «Записки?» — стушевалась, но быстро сообразила и сложила руки на груди. «И что было в записке?» «Помимо неожиданного заклинания, окрасившего мои руки розовыми пятнами?» Рассмеялся тамим и поднял ладони, показывая расцветку. «Странные у вас шутки о бикарде. Я облегченно выдохнула, увидев забавные розовые пятнышки на руках одного из сильнейших демонов Домиса. «Значит, АДС можно доверять. Хоть этот груз ушел с плеч». «Тебе идет. улыбнувшись, я поторопила демона. «Так что было в записке?» «А ты не знаешь. Сама прочти». Томим передал мне бумагу, и я быстро пробежалась по ней глазами. В общем-то, записка была короткой. а алирдин лучше всех». «Ну, князь!» Подняв взгляд на и едва сдерживающего смех, я тоже рассмеялась. Это заметно сбавило напряжение, и я смогла поведать послу о нашем плане. «Иметь хотя бы одного слугу, которому можешь доверять, уже неплохо», — признал Тамим. «Однако я к тебе...» с не слишком радостными новостями. Я нашел доказательство причастности твоего отца к магии Мантикор. Я прикрыла глаза. Мои самые большие страхи подтвердились. Как же от этого больно? Значит, то письмо я поняла правильно. На юге карты я нашел уже заброшенный алтарь, рядом с которым обнаружились останки не только Тельмана Шлейма, доверенного мага твоего отца, занимавшегося черной магией но и остаточные следы этой самой магии. Сохранились письма твоего отца Шлейму. Его дочь передала их мне». «Тельман Шлейм. Инициалы совпадают. А я нашла письмо этого самого Шлейма в тайнике моего отца. Призналась я и принесла бумагу Тамиму. Прочитав ее, он изъял письмо. «А Фредерик, он имел отношение к этому?» «Пока не знаю». После недолгой паузы ответил Тамим и внимательно взглянул на меня. «Я знаю, что Фредерик жив. Мы с Емином намерены тебя забрать, если его причастность подтвердится». «С каких то пор они стали друзьями? И с каких пор они получили право распоряжаться моей жизнью?» «Нет», — уверенно ответила я. «Если так, то у меня еще есть больше причин остаться здесь. Я должна сделать хоть что-то для Бикарда. «И выйти замуж за Роффе?» «Он не такой плохой, как я думала раньше. И вполне вероятно, мы сможем стать, если не влюбленными супругами, но верными друзьями» тем более, что возлюбленный у него уже есть Джули. Тамим стушевался от моего ответа и не знал, что сказать. В итоге он просто кивнул. «Я не стану настаивать, хотя не уверен, что Имен будет столь же понимающим, как я. Что ж, тогда не смею тебя больше задерживать. Доброго дня, Грета, и береги себя. Письмо я заберу». Тамим улетел, а я осталась на растерзании двух неугомонных партних, которые заняли меня на целых два часа, мучая, И стыкивая иголками. К концу примерки я готова была разорвать это платье, даже если колтарю придется идти в одном нижнем белье. Слова мимо очень взволновали меня. Я надеялась, что брат не имеет к этому отношения, и откровение Рофа поселили в моей душе сомнения. Я уже не могла ненавидеть его, как раньше, тем более зная, от чего на самом деле умер Хокон. Только я не была так категоричной, как Фредерик, называя Рофа убийцей. Ведь получается, мой отец тоже будет убийцей только для отца Емина. Проклятие мощная вещь, и применять ее нужно лишь в крайних случаях. Я все ждала новостей от Емина или мимо, но ни один из них не объявился, и я надеялась, что следующие сутки принесут хоть что-то хорошее, но пока ничего. Я занималась предсвадебными хлопотами, заодно все-таки решив изучить политику Ровы более тщательно, и вывод, к которому я пришла был с одной стороны утешительным, а с другой вызывающим еще большие сомнения. рофф действительно делал все для Абикарда. Он улучшал школы, провел реформу полиции, заботился о голодающих, открыл пару приютов на севере, где было особенно неурожайно. И разве он достоин того, что задумал Рик? «Как же мне выбрать? Что делать? Неужели ради своего брата я готов втянуть Абикард в новый виток междуусобицы? Но ведь Рик достоин трона. Или нет?»